Тбилис, 20 ноября 1905 года. Великая русская революция началась. Мы пережили уже первый грозный акт этой революции, завершившийся формально манифестом 17 октября. Божьей милостью самодержавный царь преклонил свою коронованную голову перед революционным народом и обещал ему незыблемые основы гражданской свободы. Но это только лишь первый акт. Это только начало конца. Мы находимся накануне великих событий, достойных великой русской революции. Эти события надвигаются на нас с неумолимой строгостью истории, с железной необходимостью. Царь и народ, самодержавие царя и самодержавие народа два врождённых диаметрально противоположных начала. Поражение одного и победа другого может быть только результатом решительной схватки между тем и другим, результатом отчаянной борьбы, борьбы не на жизнь, а на смерть. Этой борьбы ещё не было, она впереди. И могучий титан русской революции, всероссийский пролетариат, готовится к ней всеми силами, всеми средствами. Либеральная буржуазия пытается предотвратить эту роковую схватку. Она находит, что уже пора положить конец анархии и начать мирную, созидательную работу, работу государственного строительства. Она права. Ей достаточно того, что пролетариат уже вырвал у царизма при первом своём революционном выступлении Она смело может заключить теперь союз, союз на выгодных для себя условиях, с царским правительством и с объединёнными усилиями пойти против общего врага, против своего могильщика, революционного пролетариата. Свобода буржуазная, свобода для эксплуатации уже обеспечена, и этого ей вполне достаточно. Русская буржуазия, не будучи ни минутой революционной, уже открыто становится на сторону реакции. В добрый час. Мы не будем особенно скорбеть по этому поводу. Судьба революции никогда не находилась в руках либерализма. Ход и исход русской революции зависит всецело от поведения революционного пролетариата и революционного крестьянства. городской революционный пролетариат, руководимый социал-демократией, и вслед за ним революционное крестьянство, невзирая ни на какие козни либералов, будут неуклонно продолжать свою борьбу, пока не добьются полного свержения самодержавия и не создадут на его развалинах свободной демократической республики. Такова ближайшая политическая задача социалистического пролетариата. Такова его цель в настоящей революции, и он, поддерживаемый крестьянством, добьётся этой цели во что бы то ни стало. Путь, который должен привести его к демократической республике, намечен им также ясно и определённо. Первое решительная отчаянная схватка, о которой мы говорили выше. Второе революционная армия, организованная в процессе этой схватки. Третья. Демократическая диктатура пролетариата и крестьянства в виде временного революционного правительства, выдвинутого в результате победоносной схватки. Четвёртое. Очередительное собрание, созванное им на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права, таковы те этапы, которые должна пройти великая русская революция, прежде чем она придёт к желанному концу. Никакие угрозы правительства или широковещательные царские манифесты, никакие временные правительства вроде правительства Витте, выдвигаемые самодержавием для своего спасения, никакая государственная дума, хотя бы созываемая на основе всеобщего и прочего избирательного права, созываемая царским правительством, не могут совратить пролетариат с его единственно верного революционного пути, который должен привести его к демократической республике. Хватит ли сил у пролетариата, чтобы дойти до конца по этому пути? Хватит ли сил у него, чтобы выйти с честью из той гигантской, кровопролитной борьбы, которая предстоит ему на этом пути? Да, хватит, так думает сам пролетариат и смело и решительно готовится к бою. Кавказский рабочий листок, первый номер, 20 ноября 1905 года. Статья без подписи. Примечание: «Кавказский рабочий листок» – первая ежедневная большевистская легальная газета на Кавказе. Выходила в Тифлисе с 20 ноября по 14 декабря 1905 года на русском языке. Газеты руководили Сталин и Шоумян. На 4-й конференции Кавказского союза РСДРП «Кавказский рабочий листок» был признан официальным органом Кавказского союза. Вышло 17 номеров. Два последних номера газеты вышли под названием «Елисаветпольский вестник».